29 июня 2002 года. Хемниц, Австро-Венгрия. Стоянка дальнобойщиков. На всем земном шаре дороги — это жизнь. С тех пор, как человечество спустилось с деревьев и надело на себя нечто более пристойное, чем набедренная повязка, оно начало прокладывать дороги. Сначала... Это были просто натоптаны тропинки, ведущие в места, где есть укрытие, где можно накормить скот и где не нападет хищник. Потом дороги стали мостить. Это началось еще во времена Римской империи. Римляне вообще придавали большое значение дорогам, потому что дороги, как стальные скрепы, крепили единство империи, развивали торговлю и помогали быстро перебрасывать из одного конца империи в другой войска. Некоторые римские дороги в Италийском королевстве сохранились до сих пор. Они мастились булыжниками, ввиваемыми в землю, и не отличались особо ровной поверхностью. Но за то, что может сделаться с булыжником? Такие дороги вечно. Остались целыми и некоторые римские мосты, просто удивительные сооружения для того времени, простоявшие больше десяти веков и оставшиеся невредимыми. Дело безвестных римских каменщиков надолго пережило их самих и стало лучшим памятником им и империи, памятником, прошедшим сквозь столетия. Мастери дороги и в средние века. Во многих городах для въезда надо было не только заплатить пошлину местному графу или магистрату, но и привезти с собой один или несколько камней. А кто не привез, плати еще. Так и строилось. Величие старой каменной Европы строилось неспешно, но тоже на века. Жаль, наполеоновские времена почти полностью перестроили исторический Париж. Вот было бы зрелище. Мостя дороги и теперь, правда, почему-то не на века. Положили, лет через пять пора ремонтировать. Высочайшим указом дорожникам строго предписано мастить новые дороги не из асфальта. а бетоном и специальной смесью на основе базальта. Да только, видимо, кто-то крепко зарабатывает на ремонтах дорог, потому что мастят, чем попало. И даже государь один раз изволил в сердцах высказаться. Дорожников победить сложнее, чем англичан. Там, где проложена дорога, все оживает. Строятся заводы, потому что продукция пойдет к потребителям по дороге. Строятся дома. потому что людям тоже нужна дорога. Склады, автозаправки, харчевни. Каждый имеет маленькую копеечку от дороги, и мало кто при должном уме и трудолюбии не превращает эту копеечку в рубль. Лимонно-желтый ман с большим выкрашенным в желтый цвет прицепом выпал из вечернего, сверкающего огнями транспортного потока, подрулил к большой харчевне на объездной, где на площадке, урча моторами, возились, устраиваясь на ночь, грузовики. Мигал неон на вывеске и какая-то бабка с перцем, вы тут думали-то, весело подмигивала дальнобойщикам, нашедшим себе здесь приют на ночь. И останавливались здесь не все. Кто рачительно относился к деньгам, предпочитали переночевать в спальнике машины. а питались тем, что жинка в курине соорудила в дорогу. Места на стоянке много, почитай пол гектара асфальтом залили. Хочешь, сви в машине — дыши выхлопными газами и давись в сухомятку. Хочешь — живи как человек, зайди в харчевню, там тебе и стол, и компанию можно по душе найти, и на ночь номер снять, поспать по-человечески, ну и... В общем, тридцать три удовольствия никто не обещает, но сойдет». Найдя себе место на стоянке, Ман заглушил двигатель. Его водитель среднего роста, чуть чумазый, в североамериканских джинсах и легкой куртке, как и другие водители, осмотрелся по сторонам. Стоянка как стоянка, ту самую на ночь, да и потом никто же их не заставлял сворачивать сюда. — Боже дар, вставай, хватит дрыхнуть! смуглый молодой человек, дрыхнувший, как сурок, в спальнике за сиденьями, услышав свое имя, полез вперед на пассажирское. Как и водил, он был черняв, и, глядя на них, можно было бы предположить, что отец, зарабатывающий на дороге и накопивший на собственную машину, взял входку подросшего сына, чтобы врабатывался и просекал, что к чему на дороге. По виду пацану был... От шестнадцати до двадцати лет. Самое время учиться и выходить в первый свой рейс. — Где мы? — отец разглядывал карту. — Судя по указателям и карте, это Хемниц. Знаешь здесь кого? — Не, наши дальше. До них ехать надо. — Поедем завтра. — Сейчас поспать надо. Пойду харча какого куплю. — Тебе соваться не стоит. Я куплю. — Тебе чего? — Да все равно. Божедар зевнул. Устал, как страсть. Это ты там. А как я за баранкой? То так. Хлопнув двери в грузовика, сотник пошел в направлении огней музыки, надеясь разобыть там еду. На таможне, как Верехов мог убедиться лично, царил полный бардак. По согласию, Двойной досмотр на границе исключался. Каждая из сторон досматривала только въезжающие к себе машины и пропускала без досмотра выезжающие. На той стороне три четверти машин шли через зеленый коридор. Их остановили, но только до той поры, как в кармане таможенников не прибавились две рублевые ассигнации. Вероятно, форму таможенников стоило бы выпускать без карманов вообще. Может, хоть тогда... сократится поток контрабанды через границу. На той стороне была такая дорога, как везде. Чистенькая, с придорожными кафе, с заправками. Только в автомобильном потоке теперь основными стали Штайры, Шкоды и лицензионные Фиаты. Вокруг дорог теперь стояли белые шумопоглощающие краны. В России таких нигде не было и очень много рекламных щитов. Велихов Никогда не сидел за рулем магистрального тягача, но водительские права на грузовой транспорт он имел, потому как по закону их должны были иметь все, кто обучался в армии вождению, а обучались многие. Баранка «Мана» германского скорохода оказалась куда легче, чем баранка полноприводного армейского «Ама», и тем более бронемашины на подрессоренном сиденье мягко, как на подушке, двигатель почти не слышен. Обзор во все стороны великолепный. Даже коробка передач автоматическая. Выставил ход и жми на газ. Красота, а не вождение. Только и смотри, как бы легковушку какую не смять. Ну и это маловероятно. По негласному правилу магистральным тягачам на австрийских дорогах отводилась вторая полоса. И они на ней с одинокой скоростью сто 130 в час. Больше ограничитель не позволял. Так едешь, как на поезде. Можно бы и ночью так ехать. Да не стоит. Устал. придорожной харчевне была накурена, шумно, людно. На него никто не взглянул, хоть он тут и был впервые. Кто-то встает на трассу, кто-то с нее уходит. Это постоянный процесс. Дальнобойщики — вообще особенный народ. Пока ты делаешь, как все... До тебя никому нет никакого дела. Но случись что, и тебе обязательно помогут, потому что дорога есть дорога, и иначе на ней жить нельзя. Ну, а если ты недоброе сделал, об этом тоже становится известно сразу и всем, и тогда ты становишься изгоем. На дорогу в таком случае лучше не ходить. Заказывали здесь так же, как в армянском ресторане, В котором он провел немало времени, когда служил в Аравии. Тот ресторан был ближе всего к их месту дислокации, и Арам Насад и веселый армянин всегда кормил их со скидкой, потому что понимал, начнется и бежать ему и его семье, кроме как казакам будет и некуда. Там тоже официантов не было, вернее, они были, но заказы не принимали. Все находилось на витрине. Подошел. поздоровался с хозяином, посмотрел на мясо, сыр и заказал, что тебе надо. А вот принести уже принесут. Держала харчеванью цыганка, вернее, держал-то ее, наверное, цыган, а вот распоряжалась в ней цыганка. Дородная такая, обернутая в несколько юбок дама, сидевшая за стойкой, словно королева на троне, оглядывающая черными глазами зал, охотно перебрасывающиеся парой слов с теми из водителей, кто приветствовал ее. Она ничего не готовила, не смешивала коктейли, просто и сидела и смотрела на зал, на гостей и на саму жизнь. Пока сотник стоял в очереди, хозяйка успела поговорить с посетителями по меньшей мере на трех разных языках. Разносторонняя образованная дама Мне на вынос что-нибудь. Если есть квас, давайте и квас вместе с этим. Если нет, то что-нибудь безалкогольное. — Найдется квас, казак, — сказала цыганка, всматриваясь так, что холодок по спине. — И на чем найдется? — Чего тебе в машине наспех есть? Садись, покушай здесь. — Так заметно. — Что ты казак? — Заметно. — Как же иначе? — Погадать. Казаки были людьми суеверными и набожными. До велихов особенности. После востока станешь суеверным. Гадать он никогда не гадал. Да нет, не стоит. Сколько с меня? Принесут половому отдашь. Садись, столы есть. Непонятно почему, но казак и в самом деле решил присесть, благо кроме цыганки на него внимания никто и не обращал. Говорили здесь в основном... на искаженном немецком, который в ходу на всех австро венгерских землях. Есть и венгерский язык, но на нем говорят венгры между собой, а как выпадет поговорить не с венгром. Переходят на распространенный немецкий. Немецкий Верехов учил, но почти все позабыл, и сейчас понимал только отдельные слова. Водители здесь молча не сидели, вбивались в кучки, Говорили эмоционально, размахивая руками, как итальянцы. Судя по тону разговора, были чем-то недовольны. Возможно, какие-то проблемы на дороге. Принесли ужин. На первое, какой-то густой, чуть ложка не стоит, суп с мясом и зеленью. На второе опять мясо. Жирный венгерский гуляш, сильно посоленный, поперченный. К ужину предлагалась большая льгошка. Какая-то странное, тоже соленая и с припеченными маленькими мясными комочками. Он не знал, как это готовится и никогда это не ел. Рядом с ним поставили большой пакет, собрали на вынос и бутылку с квасом. Взяли достаточно умеренно. Он расплатился рублями, скрывать тут было нечего. Приняли и рубли, сдачу вернули уже местными деньгами. Верехов. Расправился с супом, оказавшимся слишком острым, но вкусным, и уже принесся за гуляш, как вдруг понял, к нему кто-то идет. Поднял глаза. Цыганка. «Дай руку!» Не попросила, а приказала она, присев на стул напротив, резко так, что свякнули многочисленные монеты, собранные в Мариста. Верехов немного поколебался и протянул руку. Цыганка... Наклонилась к ней, как будто слепая, Долго смотрела на нее, водила пальцем, потом отпустила. «Ну, — Но долго жить буду? — с усмешкой спросил сотник. — Того я не ведаю. Жизнь твоя в твоих руках. А другая цыганка мне гадала, говорила, до самой смерти не умру. То за деньги. Цыганка смотрела сквозь него, и глаза ее походили на бельма. А я денег с тебя не возьму, казак. Не нужны мне деньги. Что так, Альпахнут. Не в деньгах дело, казак, не в деньгах. Кто за деньги гадает, тот силу свою теряет. А тебе, казак, дорога предстоит. И дорога эта коротка, а в конце ее острог. Смотри, не попадись во острог. Если попадешь, не выйдешь, так и сгинешь без следа. — В тюрьму, что ли, попаду? За превышение скорости? — Напрасно, Веселихса. Враг перед тобой, такой, на которого и не подумаешь. — Что за враг? Велихов начал беспокоиться. — Глянись по сторонам и увидишь. Берегись, казак, берегись. Звея всегда в дом норовит вползти. — Что за враг? Скажи, золотыми заплачу. Цыганка потеряла... Вдруг всяческий к нему интерес поднялась со стула. — Ответь сам себе, я вашего не знаю. Вериха попытался было пойти за цыганкой, но она скрылась на кухне, нырнув под стойку, а вместо нее из кухни вышел такой детина, что и не обхватишь. — Чего тебе надо, дорогой? — на чистейшем русском спросил он. — Что ищешь? Чего не терял? — Да нет, ничего. Как только хлопнула от двери машины, боже дар, прикорнувшись прямо на переднем сиденье, моментально встрепенулся. — Пожрать есть? Верехов передал ему пакет. — Вот смотрю я на тебя и дивлюсь. Тущий, как палка, а за двоих. — А это у меня обмен веществ такой. Я могу несколько дней совсем не есть, рус. Было и такое... — Сачок ты, — сказал сотник, вспоминая армейские выражения. — Сачок? — недоуменно переспросил божедар. Объясни, Рус, при чем тут сачок? Им же мух ловят. — Нечего объяснять, надо ехать. — Это в ночь, что ли? — В ночь, в ночь. 30 июня 2002 года, Виссаринский край, Варшава, летающая тарелка. На улице пёстрая, сумбурная кипень толпы. Какие-то крики, плакаты. Граф было ни до чего, иначе он увидел бы, что все это из-за него. Сходу выскочив за дверь, он добежал до машины, сунулся... Дурниной взревела сигнализация, привлекая внимание. Выругавшись, он отключил ее, завел мотор, направил машину на толпу. Толпы было еще не так много. Увидев несущийся на них белый хят, демонстранты дрогнули, бросились в стороны. Кто-то догадался ударить по машине транспарантом, который мгновенно сломался. В полетели камни, презервативы с краской, один из которых сумел шмякнуться прямо на заднее стекло, залив его красным. — Да провалитесь вы все! Сразу за демонстрацией начинался затор. Граф объехал его по тротуару, полициянты кинулись было за ним, довязли в пробке, а так как он, ехать не решились. Если вы поймали, прав за такие маневры не видать до конца жизни. Вывернул на широченную маршалковскую, то уже с нарушением правил, сразу понял, не проехать. Улица стоит намертво. Из-за демонстраций и начинающихся беспорядков встал уже весь центр. Припарковал машину, бросился бегом. Пару раз он ловил на себе взгляды людей, но не понимал, что они означают. Збаражский ему не сказал, что его фото теперь красуется во всех утренних газетах, кроме официальных и консервативных. Диссиденты и левые, которые громили и клеймили судебную систему за да ее ангажированность, непрозрачность, обвинительный характер, осудили его до суда. Влетающую летающую тарелку, там по случаю утра почти никого не было, его впустили без промедления. Пусть там и стояли на входе вышибалы, контролируя нежелательный элемент, но его впустили, возможно, потому, что он был в таком диком виде. Елена... Сидела в глубине зала за угловым столиком, растрепанная и жалкая. Рядом с ней то ли Половой, то ли еще кто. — Что случилось? — ответил Половой. — Пан, э -э, ваша дама не может заплатить за себя и скандалит. Злотые у графа были. Отправляясь следить за паром коварчиком, он взял на всякий случай крупную сумму наличными. Гораздо больше, чем мог потратить. Ну, мало ли. Деньги у него так и лежали, мокрым комком. «Получи. Достаточно?» «Да». Граф схватил Елену, ни слова не говоря, потащил к выходу. Она была какой-то расклеенной, даже и не пыталась сопротивляться и обзываться. От нее сильно разило спиртным. «Улица. Самые осторожные торговцы уже закрываются из заведения. Торговля нынче может окончиться плохо. Не протолкнуться на тротуаре. Дороги стоят, люди идут пешком». Снова те же взгляды. Досмотревшись по сторонам, граф увидел приткнувшийся у самого тротуара черно-желтое такси. Небритый усатый водитель небрежно курил, сбрасывая пепел на тротуар. — За город поедешь, любезный? Какой такой город? Не видишь, что... — А, простите, пан, будьте ребятны, доставим в самом лучшем виде. Деньги делаешь с людьми чудеса. «Зачем ты его убил?» Граф Ежий дернулся, словно от пощечины. «Что?» Елена подняла на него больные темные глаза. «Зачем ты это сделал, Господи? Зачем?» Граф Ежий в бешенстве вскочил. Несправедливые слова бились где-то под сердцем, причиняя боль. Зус Мария, и иди туда же! Как вам доказать, что я не убивал?» — Понимаешь, не убивал я его, не убивал! С чего ты взяла, что я его убил? — Весь университет, — говорит. — Да пускай, говорит. Ты что, и веришь? Им, не мне? В бешенстве граф едва не выворотил кулаком кусок лепнины на садовой веранде, причудливом сооружении, сделанном в стиле древнеримского капитоля. промежутки между колоннами которого можно было завесить легким тюлем, создавая интим. Острая боль привела в чувство. Он вздрогнул, недоуменно посмотрел на сжатый до боли кулак, на разбитые костяшки, начал слизывать сочащуюся кровь. «Я не знаю, я ничего не знаю». Он привез ее к себе в имение, больше было некуда. Почти километр тащил ее сюда, в эту беседку. Водитель почему-то не поехал дальше. Он не понимал, что происходит. Мир, ранее понятный, рушился со стремительной скоростью. Единственным утешением было то, что как только у нее возникли проблемы, она позвонила не кому-нибудь, а ему. — Ты пьяна? — Да, я пьяна. — с вызовом выкрикнула Елена. — Я напилась, чтобы не думать обо всем этом. Представляешь, каково это? Все же считают, что я с тобой, а ты не со мной. На этом вопросе Елена как-то сникла, сбавила обороты. — Я не знаю. Немного успокоившись, граф подошел к ней встал на колени. — Посмотри мне в глаза. Ну, давай же. Они смотрели друг другу в глаза и думали об одном и том же. «Я его не убивал!» — раздельно и внятно проговорил граф. «Не убивал, понимаешь? Я его не убивал! Я никого не убивал!» Елена всхлипнула. «Тогда кто? Все говорят про тебя!» «Я не знаю! Пусть полициянты разбираются!» Я его только избил. — Избил? За что? — А то сама не знаешь. Ты ведь у него брала? — Что? Граф разозлился. — Не прикидывайся, что? — Я тебе скажу, что... — Гидрохлорид кокаина. Вот что ты у него брала. Наркотик. Он торговал наркотиками. За это я его избил и пообещал убить, если продолжит. Но я его не убивал. — Ты хочешь продолжать? Вопреки ожиданиям, до сей раз вспышки гнева не последовало. Елена просто сидела и смотрела на свои руки. — Я не знаю, я напилась вчера, чтобы не чувствовать. — Что не чувствовать? — То, то, что я чувствую к тебе. Сколько они так пробыли, молча обнявшись, не сказал бы никто. Ибо влюбленные друг в друга люди... Не ведает времени, и их объятия могут продолжаться целую вечность. Потом граф ежев встал. — Куда ты? — В дом. Надо кое-что сделать. Ты останешься здесь и будешь ждать меня. — А ты? Граф улыбнулся. — Все просто, я сдамся. Сдашься — Сдашься? Он так и не понял, что происходит в городе. Понял бы, принял бы другое решение, и все бы пошло по-другому. «Да, сдамся. Найду первого попавшегося полицейского и сдамся ему. Но ты же...» «Я невиновен, и поэтому мне нечего бояться. Я офицер Лейбгвардии. Любое дело относительно меня будет находиться под контролем военного прокурора. И если даже здесь полиция нечестная, то там честные люди, они разберутся. Я невиновен, и бояться мне нечего». Сиди здесь, никуда не уходи. С этими словами граф еже направился к старому родному дому. — Бронислав! — позвал он, едва переступив порог. Бронислав появился почти сразу, старый адъютант отца, так и оставшийся ему служить уже на гражданке. — Пан граф, как же вы? — Нет времени, Бронислав, слушай меня. Ты знаешь, в чем меня Обвиняют? — Обвиняют? Бронислав уставился на молодого пана, и только по его взгляду можно было заключить, что он ничего не знает. Обвиняют, Бронислав, обвиняют. Меня обвиняют в убийстве. В убийстве? Побледнел слуга. В убийстве. Но я этого не делал. Я никого не убивал. Тогда как же, а что, пан Тадеуш? Да не говори ничего отцу. Я должен разобраться сам, понял? Да. «Вот так. Я сейчас уеду. Если отец будет спрашивать, скажи, что все в порядке. И там, у беседки Елена. Ты ведь знаешь ее?» «Знаю, подъезжий. Она останется здесь. Не выпускай ее отсюда. Ты знаешь, что она употребляет наркотики?» Бронислав вздохнул. «Знаю. Не выпускай ее никуда одну. Не давай никаких денег». Если будет бркаться, привяжи ее к кровати и все. Надо, чтобы она бросила эту дрянь, понимаешь? В городе она не бросит, только здесь. Я надеюсь на тебя. Да, пан Ежи. Потерянно проговорил слуга. нас. запомни, она не должна стать такой, как раньше. Она должна бросить. Пошли, заберем ее из беседки и... Держи. В руку Брониславу лег револьвер. Старик испуганно посмотрел на графа. «Я его не убивал», — повторил граф. «И суд разберется. Пошли». «Да, пан Ежи». Дальнейшее было проще простого. Он вышел пешком из поместья и дошел до ближайшего селения. Там он сдал совместному исправнику. Пришел и сказал, кто он такой. Через час его забрала, приехавшая из Варшавы, на трех машинах группа «Полиция». равно как и другие системы власти, до тот момент еще работала. 1 июля 2002 года. Где-то в Туркестане. Операция «Литой свинец». Оперативное время минус 0 часов 50 минут. Все было готово. Проверено и перепроверено. Все те, кто должен был находиться на своих местах, находился на своих местах. Все то, что должно было находиться на своих местах, тоже находилось на своих местах. Заправленное, вооруженное и готовое к немедленному боевому применению. Время слов прошло. Настало время дать высказаться оружию. Первый воздух. Поднялся тяжелый беспилотный бомбардировщик, у которого по причине секретности не было даже названия. В документах он проходил, как некое изделье 2010. Погода в месте запуска в Прилуках была прекрасной, и ничто не помешало тяжелому самолету-носителю поднять огромное летающее крыло на высоту старта. Отстыковавшись, в 2010 начал самостоятельный полет, неся в своем чреве две ракеты «Росомаха», которые разрабатывались специально под бомболюк этого бомбардировщика, весили несколько тонн и могли поразить цель, находясь на удалении до 500 километров от нее. В крыльевых бомболюках ждали своего часа два проникающих, планирующих боеприпаса, весом в одну тонну каждый. Один со спутниковым наведением на цель, второй с комбинированным телевизионно-радиолокационным. До рубежа старта этому самолету предстояло преодолеть не одну тысячу километров. Еще ночью на аэродроме Мары Северной, одном из ближайших границ аэродромов, инженеры готовили к применению «бродячий цирк», так называли в шутку это подразделение. В «бродячем цирке» Было собрано на данный момент 8 аппаратов «Урон-5» и 6 аппаратов типа Скат, специально подготовленных для сегодняшней миссии проверка новой техники боя. Два из них так и остались в варианте подавления ПВО, неся на своем борту станции РЭБ и ракеты ПРР. Четыре несли смешанный груз, корректируемые авиабомбы типа КАБ-500 и КАБ-100. и по одной бомбе ОДАБ-500 или ОДАБ-250. Больше всего надежды было на них. Объемно детонирующие авиационной бомбы, так называемые вакуумные боеприпасы, могли уничтожать живую силу противника в укрытиях и вызывать сильнейшие пожары. А на Джилалабадском рынке было чем гореть. Впрочем, у скатов и у воронов цели были ближе к... На Джелла должна была пойти совсем другая машина и нанести по нему куда более сильный удар, чем это могли сделать аппараты с боевой нагрузкой в 600 килограммов или две тонны. Примерно в 4.30 по Санкт-Петербургскому времени от земли оторвался тяжелый самолет Дерлоу, среди пассажиров которого был наследник престола, Соизволивший лично принять участие в операции. И хотя ни один человек не посылался им в бой, ни один человек не подвергался риску для жизни присутствовать лично на ПБУ операции, от него требовала офицерская честь. Ну и любопытство, конечно. В 5.20 по Санкт-Петербургскому времени на рабочей частоте прозвучали два слова. Литой свинец. Сигнал к началу операции. Один за другим техники выкатили на взлет беспилотные самолеты. Они были намного легче обычных самолетов. И для выкатки использовали обычные автомобили, не тягачи. После получения сигнала один за другим аппараты поднялись в воздух. Афганистан, Баграм, операция «Литой свинец», оперативное время минус 9 часов 8 минут. Британцы, как это и полагается военным, вставали рано. Гернис сыграл подъем в 6.00 по местному. Подъем касался всех, даже принца королевской крови. Выругавшись про себя, Принц, в числе прочих солдат Ее Величества, отправился в душевую, и раковин и душевых кабин всегда не хватало. Он чувствовал себя усталым и разбитым, и майор вчера чуть ли не с силой отвел его к врачу. Осмотр результатов не дал, видимо, начиналась вторая фаза привыкания. Вечером они сидели с майором на бетонке, рискуя, но на это им было наплевать, и майор все объяснил. у тех кто попадает сюда процесс выживания здесь и адаптации к местным условиям проходит четыре стадии первая стадия это любопытство афганистан по-своему красив и по-своему величественен просто удивительно что такому нищему и такому беспокойному краю аллах дал такую природу северный афганистан это прежде всего горы величественные повидавшие и Моголов, и Искандера Двурогова, целые горные хребты, переходящие один в другой. А между гор долины, в которых кипит жизнь, в которых люди строят кишлаки и пытаются выращивать себе на пропитание опийный мак, чтобы продать его и купить муки. Большая часть посадок опийного мака сосредоточена не здесь, на юге, в провинции Кандагар. Там по все долины покрываются алым, а летом, когда идешь по ним, даже просто идешь без скребка, чтобы собирать опийное молочко. Кружится голова. Есть посадки и на востоке, в провинции Нангархар. И дальше. Там субтропики, и на большей части провинции есть вода от реки Кабул и других спускающихся с гор речек. Там выращивают не только опийный мак, Ну и оливки, апельсины. Там растут даже пальмы. А на севере жесткий и суровый климат. Зимой и морозы. Здесь больше сажают коноплю, которая вообще-то сорняк, и ухаживать за ней особо не надо. Но и здесь. Поднимись на вертолете. Пролети горными склонами и долинами. Нет, не летом. Летом природа здесь унылая и безжизненна. Склоны гор выжжены беспощадным солнцем, как паяльной лампой. А вот весной, когда зеленее все, вот тогда в те самые дни ты увидишь, что тут, то там, аллы, выемки, маковых полей, словно символы беды, угнездившиеся на склонах. Опийный мак – это и жизнь, это и беда Афганистана. И тот, кто приезжает сюда в первый раз, поначалу ему здесь все кажется красивым и величественным. что-то вроде вылазки в горы в экстремальных условиях горного курорта. Но все это до первого обстрела и до первого британца, погибшего на двоих глазах. В Отличие от того, что писали досужие журналисты из желтой прессы, здесь гибло не так-то много британцев, если разобраться. Все-таки долгие годы войны научили тех, кто здесь служит, принимать меры предосторожности, защищаться от ударов и наносить свои. Но каждый погибший британец — это погибший британец, еще один сын Туманного Альбиона, убитый в далеком краю дикарями. И каждая такая потеря была настоящей. Еще одной каплей крови изжил империи. Когда ты это осознавал, у тебя начиналась вторая стадия привыкания — депрессия. Опытные командиры хорошо знали, когда она начинается, и всегда представляли сержантов и унтер-офицеров присматривать за новичками, потому что в такой ситуации можно наделать глупости и даже покончить с собой. Депрессия — это когда тебе все не так, и все раздражает, и невинная подколка в столовке может перерасти в жестокую драку, в том числе и со своим лучшим другом. Ты не понимаешь, зачем ты здесь, и зачем здесь все, кто тебя окружает, и какого черта вообще здесь происходит. Но служба идет, патрулирование, рейды, обстрелы, засады и тогда в тебе просыпается ненависть. Ты готов залить весь этот мир грязный, опасный жестокий напалмом, отомстить. за жестокостью, еще большей жестокостью. Каждый афганец, встретившийся тебя на пути, виноват в том, что происходит с тобой, а он и никто другой. Ты убей его, убей остальных, и все так кончится. И ты вырвешься из этого ада, из этой грязи, и вернешься в нормальную жизнь. офицеры подонки а такие есть в любой армии, подмечают, когда у человека это состояние, И посылает его в таком состоянии на опасное задание. Потому что в таком состоянии солдат пойдет и не будет жалеть ни себя, ни других. Он останется за пулеметом, когда все отступили, и будет выкашивать озверевших духов, пока пуля не прервет его жизненный путь. Порядочные офицеры, наоборот, стараются держать солдат в таком состоянии подальше от передовой. Но если ты выжил до сих пор, ты приобретаешь, как ни крути, боевой опыт. Опыт, оплаченный потом, слезами, а иногда и кровью. Ты уже знаешь, как идти в колонне, чтобы не подорваться, как реагировать при обстреле, как вести себя при зачистке, чтобы не нарваться на гранату и растяжку. Ты становишься профессионалом, и тебе уже на все наплевать. Ты с кривой усвежкой Выслушиваешь слова командира О родине, о долге, о чести И идешь дальше воевать Потому что нет больше для тебя Ни родины, ни долга, ни чести А есть вон та горушка С которой обожает постреливать снайпер И с этим надо что-то делать Есть колонна, которую надо протащить ущельем И желательно без потерь Есть пацаны во взводе которых надо вернуть домой живыми. Есть война, в которой ты участвуешь и не задаешь никаких вопросов. Но вот и все, что тебе остается к этому моменту. Принц Николас молча выслушал старого волка из Сас. Потом они долго сидели бок о бок и молчали. — И какая у меня стадия, сэр? — договорит, спросил принц. Маккалюр усмехнулся. «Это ты мне скажи, капрал!» Принц снова долго молчал. Потом начал говорить, и горечь, которая была в каждом его слове, заставила содрогнуться даже старого сасовца. «Знаете, сэр, мне в детстве родители уделяли мало внимания, и я был очень одиноким. Конечно, у меня было сколько угодно нянек и воспитателей, но это все не то, все не то!» Я брал книгу у бабушки в библиотеке. Чаще всего брал сам, ни у кого не спрашивая совета. Садился где-нибудь, чтобы никто мне не мешал, и читал. Так получилось, что больше всего мне нравились книги о войне и о приключениях. Я читал про колонизацию Африки, про речную войну. Я читал про крымскую кампанию. Вперед, кавалерия, вперед, долины из смертной тени. Мне нравилось читать про войну. Я мечтал стать военным и воевать, нести свет угрюмым временам и все такое. Глупо, да, сэр? Но это так. Я думал, что все будет не так, как сейчас, что мы будем пытаться что-то сделать и извинить что-то к лучшему. В конечном итоге мы всегда что-то меняли к лучшему на тех землях, где мы были. А здесь мы просто воюем». «Да, сэр, просто воюем. Макклюр мог бы сказать, что мы воюем не просто так. Мы воюем за торжество наших идеалов и за то, чтобы эта земля стала нашей. Но майор тянул здесь четвертую своеходку и знал, что эта земля никогда не будет им принадлежать. И не стоит на это надеяться. И идеалов здесь никаких нет». А есть какая-то мобильная реактивная установка, которая обстреливает аэродром третий раз за неделю и которую никак не удается подловить. И есть укрепленный район, который восстановили после прошлогоднего налета и в который опять надо наведаться. Вот и все, что есть этой маленькой, грязной и бессмысленной войне. И еще он не сказал принцу про пятую и последнюю стадию, Пятая и последняя стадия — это когда тебе повезло не нарваться на пулю снайпера или мину на дороге. Ты возвращаешься домой, и все вокруг кажутся тебе врагами. Сытые, наглые хари на пикадели, да встряпывающие здесь свои дерички, пока мы там. Цветные сны по ночам, вспышка фугасного разрыва на дороге, красный шелк маковых полей. разрезающие ночь трассеры, волной накатывающая ненависть, и ты всеми силами стараешься держать себя в руках. А у кого-то это не получается, и скамья королевского суда ждет их. Со многими Афганистан остается навсегда. — Пойдемте, ваше высочество! — поднялся на клюр и по привычке смотрелся по сторонам. — Отбои уже сыграли.